Глава 39. Река Инзер 2. Давай, помогай, ведьма, добродушно сказал Егор Алексеевич. Или зря вчера я башку тебе не прострелил. Но ну, так не поздно исправить. Егор Алексеевич, Холодовский и щука сидели на берегу реки в траве, а перед ними на плоском камне лежал планшет. Где-то в небе, высоко над инзером. Парил невидимый снизу коптер, и на мониторе ползло изображение местности. Долина, мохнатые леса, речка. Сбоку в трех строках менялись цифры и буквы формуляра. Холодовский держал пульт и управлял вертолетиком. Щука шарила глазами по изображению, будто искала чего украсть. — Все тут ровно, начальник. «Зыпь идет с да оно всегда. Думай, как мне этих спортсменов с дороги сшибить». «Я чё, блядь, бурю наколдую тебе, что ли?» — разозлилась Щука. «Наколдуй», — спокойно подтвердил Кипалов. «Или нахуй ты мне нужна?» «Ерунду ты затеял, Алексеевич, заметил Холодовский. «Может, она что-то и ощущает, только нам это никак не поможет». «Тогда грохну ее. Дармоеда мне ни к чему». Харвар лежал брюхом в траве, задрав колени, как исполинский кузнечик. В его ситолическом корпусе тихо гудел движок. Запах брезолового выхлопа смешивался со свежестью смятой осоки. Поодаль на берегу стояла мотолыга с откинутой решеткой. Алена на костре готовила для бригады обед. Узкая речка шумела на камнях, по верхушкам леса гулял ветер. Те надо, чтобы лес дернулся и согнал их. — сказала щука. — И как это? — заинтересовался Егор Алексеевич. — Ну, как лошадь шкурой дергает, когда слип не кусают. — А что надо сделать? — Судорогу пустить. Прищемишь лес, и судорога покатится. — До реки или до болота. Там всегда все остужается. Судорога и шарахнет по этим пидорам. — Какая судорога? — Да хер я знаю. Ты вот лошади порежь бок ножом, что будет... Может, укусит тебя, может, легнет, может, убежит. И лес также, Только он не убегает. — Ну давай, порежем его, — согласился Типалов. — Как и где. Щука снова уставилась в монитор, шмыгая носом. — Судорогу лучше сверху вниз пускать и по всяким оврагам. Сам смотри. — С моста, вот вмятина до горы. Щука ткнула пальцем в лощину. — На горе... Вот за эту сторону лесу надо боль почуять, и судорога до моста пойдет. — Это гора Нары-Мурон, — пояснил Холодовский. — А какую боль причинить лесу? — допытывался Типалов. — Вырубку или пожар, или травы широко полить. мосты замастыришь? — Не полезем же мы туда пожар устраивать, — буркнул Холодовский. Егор Алексеевич глубоко задумался и вдруг словно просветлел. А ведь нам, Саня, с партизан, достался автоклав с перодендратом. Твой коптер занесет бомбу на ту гору. Взрыв он не хуже пожара или вырубки. Холодовский не поверил ведьме. Но Егор Алексеевич очень воодушевила идея воздействовать на лес взрывом. Он вытащил из мотолыги автоклав и ложкой переложил в пластиковую банку три кило вязкой взрывчатки. Груз больше трех килограммов коптер поднять бы не смог. Впрочем, такой объем пиродендрата был сопоставим с целой бочкой гексогена. В пластичную массу Егор Алексеевич до верхушки вдавил стержень электродетонатора. Холодовский подцепил бомбу к автоматическому захвату, на который к коптеру обычно подвешивали дополнительное оборудование. Маленький вертолетик натужно жужжа поднял банку в небо и полетел на запад к хребту Нары и горе Мурун. Егора, Саня, кушайте, дети, позвала Алена. Обед готов. Бригада расположилась вокруг котла. Щука сидела вместе со всеми. Обожди, Алён, я занят, ответил Егор Алексеевич. Они с Холодовским увлеклись, как дети. За считанные минуты коптер добрался до муруна. Лисистый купол горы поверху коробился бурабелесами скалами. Коптер разжал. Лапки захвата и банка с пиродендратом камнем канула вниз в зелень. Холодовский отвел аппаратик подальше в сторону, чтобы не сбило ударной волной. Егор Алексеевич на экране планшета нажал на панельку «Активировать». Из кудлатых зеленых зарослей на склоне муруна выскочил серый столб дыма, пыли, древесного праха и сорванной хвои. Камера не транслировала, звук, все происходило в жуткой тишине. Вокруг столба, вниз по склону, по дуге, медленной и тяжкой волной, начали безмолвно рушиться деревья, образуя ровный веерный вывал. Издалека и сверху это выглядело даже красиво, будто взрыв величественно развел руки, распахивая объятия в сторону долины. «Впечатляет», — заметил Холодовский. И в это время у Егора Алексеевича зазвонил телефон. Номер был незнакомым, но Егор Алексеевич принял вызов. На экранчике появился молодой мужик в плотной джинсовой куртке. Черная борода и усы коротко и аккуратно подстрижены, виски подбриты, модная стрижка. «Не узнаешь, Пал? — весело спросил мужик. — Я Алабай. Егор Алексеевич даже как-то словно просел внутри себя. На мгновение ему почудилось, что это и есть та самая судорога леса, о которой говорила щука. Он взорвал бомбу, и тотчас звонит враг, против которого взрыв и направлен. — Откуда мой номер взял? Егор Алексеевич еле сообразил, что спросить. — Раян дал. «Потолкуем, бригадир?» К Егору Алексеевичу тихо придвинулся Холодовский. Он тоже хотел видеть. «Я все знаю о тебе», — сообщил Алабай. «Знаю, сколько у тебя припасов и сколько людей. Знаю про Харвера, Моталыгу. Знаю, что у тебя новый бродяга. И ты сейчас в капкане типал. И бойцов у нас поровну. Предлагаю сделку». Картинка на экране была построена со вкусом. Алабай, он расположился в раскладном кресле на платформе путеукладчика, снимал себя со штатива на фоне могучей крановой стрелы. У ног его сидел большой рыжий пес, тот самый Алабай, в честь которого бригадиру спортсменов и дали прозвище. «Какую сделку?» — Проскрипел Егор Алексеевич. «Условия следующие». Алабай широко и белозубо улыбнулся ты отдаешь мне своего бродягу и сваливаешь отсюда, а я с каждого вожака выплачиваю тебе полкуска. Гарантом будет Араян, он не обманет, сам знаешь. Подумай, ты ж корыстный сукин сын, но не дурак. Зачем нам бойня?» Егор Алексеевич сразу уловил суть и сразу понял, что условия хорошие. Если следовать здравому смыслу, то надо принять их без оговорок. Но Егор Алексеевич Не хотел подчиняться здравому смыслу. И подчиняться Алабаю он тоже не хотел. Он — бывалый бригадир, а этот спортсмен — хлыщ городской. Тренажеры, стероиды и гаджеты — вот что такое Алабай. В здешних лесах он, Типалов, через такие переделки прошел, что Алабаю и в кошмарах не снилось. Такими Алабаями он жопу вытирал. Он не потерпит чужой воли над собой — «Иди нахуй!» — выдохнул Егор Алексеевич и с облегчением отключил связь. Холодовский ничем не проявил своих чувств. «Что скажешь, Саня?» — поглядел на него Егор Алексеевич. Припекало солнце, шумела речка, на досокой блестели стрекозы. «Алабай знает про Харвер и бродягу», — задумчиво произнес Холодовский. И он успел перескочить на Инзер, хотя двинуться по Инзеру ты решил только сегодня утром. Алексеевич, у нас в бригаде шпион Алабая. Егор Алексеевич потер небритый подбородок. Да, просто согласился он. Холодовский был удовлетворен, ведь бригадир не стал с ним спорить. Алабай на пути укладчики сидит. Холодовский поднялся на ноги и принялся отряхиваться. А пути находится километрах в трех от нас. Караулят нижний мост. Я с коптера заметил. Алексейч, давай я схожу туда и пристрелю алабая. Разве сложно? Без алабая его бригада ноль. На Но пути с алабаем как минимум двое. Ну так и я в лоб атаковать не буду. Залягу в кустах с автоматом и выжду, когда алабай сам под огонь подставится. Егор Алексеевич! Прищурившись, посмотрел на Холодовского снизу вверх. Холодовский загораживал солнце. Высокий, стройный, сплошь темный, но в слепящем ореоле. Он казался оружием, точным и беспощадным. «Лады!» — кивнул Егор Алексеевич. Холодовский направился к Мотолыге, к бригаде, что отдыхала в сетчатой тени откинутые решетки. Сначала Холодовский влез на мотолыгу и достал свой автомат, проверил рожок, рассовал по карманам то, что могло пригодиться, а потом спрыгнул обратно в траву. — Буду спортсменов щелкать, — буднично оповестил он. — Кто со мной? Первым подскочил Костик. — Я! Меня возьми! — Куда? — Алена схватила его за шиворот. — Не пущу! — Да ёбаный в рот, мам! — взвыл Костик. — не пущу! с непробиваемым упрямством, повторила Алена. «Меня возьмешь?» — прищурилась на Холодовского Маринка. «Нет», — без колебаний ответил Холодовский. Это было такое откровенное «нет», что Маринка сразу полыхнула, но смолчала. А Серега выдохнул с облегчением. Не надо никуда тащиться. Больше желающих не отыскалось. Колдей дрых в траве, а Фудин сделал вид, что чем-то занят. Матушкин Сморщился и замахал руками. «Не хочу». Серега сделал виноватую морду. На прочих Холодовский и не рассчитывал. Он повернулся и пошагал к реке. Он хорошо запомнил окружающую местность по трансляции скоптера. Река здесь делает излучину, огибая небольшой отрок хребта норы с отвесным утесом, а железка идет через отрок по выемке. От выемки до верхнего моста тянется прямой участок, на котором и стоит путеукладчик. Точнее, не стоит, а катается туда-сюда, наблюдая за рекой перед нижним мостом. Верхний мост, до которого мотолыга не доехала, скорее всего, защищает вторая засада. Пружинисто прыгая по камням, Холодовский перебрался на другой берег мелкого Инзера, даже не замочив ног. За травяной опушкой начался еловый перелесок. Прикрываясь руками от колючих лап, Холодовский продрался к откосу железнодорожной насыпи. В сырой и оплывшей дренажной канаве гнил раскоряченный бурелом. Насыпь с ржавыми рельсами заросла тонкими осинками, но путеукладчик их все поломал и примял. Холодовский пошел по шпалам, путаясь в листве и ветвях. Насыпь превратилась в выемку, в ров с крутыми стенками. А потом земля словно опустилась, и Холодовский сверху снова увидел долину Инзера, где-то там впереди находились враги. Холодовский свернул с железной дороги в дикий спутанный дерезняк. К путеукладчику, как к зверю, надо было подкрасться незаметно. Холодовский старался продвигаться бесшумно, не лез на пролом, а подныривал, раздвигал зелень, выискивал просветы, Ступал мягко, чтобы не хрустеть хворостом. Он приблизился настолько, что услышал гудение дизеля, негромкие голоса людей и какое-то металлическое бряканье. укладчик был совсем рядом. Где-то позади раздался странный многослойный шорох и легкий топот. Холодовский стремительно обернулся, хватая автомат, но не успел. Мощный удар в плечо сбил его с ног. Холодовский упал спиной в кусты, а сверху на него вскочил здоровенный рыжий пес. Он поставил передние лапы Холодовскому на грудь. В горле у пса рокотало рычание. Пес готов был рвануть человека зубами, если тот шевельнется. Холодовский и пес смотрели друг к другу в глаза, а потом пес. Глухо залаял, призывая хозяина.